Глава вторая. Слишком жёсткий матрас не дал мне как следует выспаться. Я села, открыла глаза и пару секунд не могла прийти в себя от удивления. Где же я нахожусь? Какое-то странное помещение. Нет, это не однокомнатная квартирка, которую я сняла, чтобы спокойно пережить ремонт. Сейчас я вижу длинный коридор, застеленный рваным линолеумом, и череду белых дверей. Под моей головой плоская, как блин, подушка, а тело прикрывает тоненькая тряпка из байки, которую язык не поворачивается назвать одеялом. «Эй, ты как?» — тихо спросил кто-то рядом. Я осторожно спустила ноги с кровати, Повернула голову влево и увидела парня лет двадцати пяти, тоже сидящего на такой же кровати на колёсиках. «Ты как?» — повторил он. «Супер!» — ответила я, борясь с тошнотой. «Где мы?» «В больнице», — пояснил незнакомец. «А почему не в палате?» — удивилась я, пытаясь найти хоть какую-нибудь обувь. «Места нет!» — улыбнулся сосед и тоже сел. «Ты как сюда попала?» Я порылась в памяти. Угодила в ДТП. Но ничего больше не помню. «Похоже, тебя по башке шарахнуло!» — предположил парень. «На лбу здоровая шишка торчит!» «Били?» Я попыталась покачать головой. «Нет, никто меня не бил!» Просто некоторые люди не соблюдают правила дорожного движения и слишком торопятся. Я пересекала перекрёсток, причём начала движение на зелёный свет, а потом загорелся красный. И тут кто-то влетел прямо в мой автомобиль. Всё, дальше абзац. Аналогичная история. Откликнулся собеседник. Я спокойно стоял в потоке. Потом поехал и тут не весть откуда тачка. Хрязь! Только в отличие от тебя, я быстро в себя пришёл. Уже в скорой оклемался. Обычно с такой ерундой в клинику не везут, но я знаменитость, поэтому медики решили перестраховаться. Я кинула взглядом замызганный коридор и не удержалась от ехидства. «Да уж, похоже, ты селебритис». «Ого!» — кивнул сосед. Били. Говорю же, никто меня не бил. Я даже не знаю, кто он, тот шофер-идиот, мужчина или женщина. Вздохнула я. Я тоже, слава богу, со своим болваном не познакомился. Подхватил товарищ по несчастью. В моей тачке дверь заклинила. Вылезти я сразу не смог, а когда выкарабкался, кретина уже скорая увезла. «Не переживай, ты еще узнаешь, кто тебя протаранил». Били. «Да нет же!» Разозлилась я. «Что нет?» Удивился парень. «Меня не лупили!» «Тебя перемкнуло?» Заморгал он. «Чего постоянно про побои несешь?» «Я несу?» Возмутилась я. «Ты же все время спрашиваешь «Билли, Билли!» сосед крякнул. «Я познакомиться хотел. Меня зовут Билли». Я улыбнулась. «Полное имя Уильям?» «Нет, просто Билли. Билли Иванович Кузнецов», — сообщил парень. «А тебя как величать?» «Ви». Начала я и осеклась, задумавшись. Представляться писательницей Виоловой как-то не с руки, Наверное, надо назвать не псевдоним, а настоящее имя. «Ви?» Поразился, не дождавшись продолжения Билли. «Звучит как-то по-китайски». «Это фамилия», быстро сказала я. «Ви. Просто Ви». «Красиво!» щелкнул языком Билли. «А имя?» «Белла!» ляпнула я, И удивилась, ну с какой стати я вру. «Почти в рифму!» — обрадовался сосед. «Билли, Белла!» А вот и объяснение моему глупому поведению. «Рифма!» «Здорово!» — радовался Билли. «Кем ты работаешь?» «Слушай, где мои тапочки?» Сменила я тему. «Здесь обувь не выдают!» — пояснил Билли. А нашу уличную, наверное, отобрали, чтобы микробов не занести. Однако меня положили на каталку прямо в футболке и джинсах. Даже в пижаму не переодели. Запоздала возмутилась я. «Ишь, чего захотела!» Фыркнул Билли. «Может, ты ещё на шампанское рассчитываешь?» «И как в туалет пойти?» «Не босиком же!» Разозлилась я. «Хочешь, дам тебе свои носки?» — предложил парень. «Я в них уже в сортир бегал, а потом снял и на пол положил». Билли продемонстрировал редкостное великодушие, и я решила ответить ему тем же. «Огромное спасибо, но я пока потерплю». «Когда приспичит, пользуйся!» — выдал мне карт-бланш новый знакомец. «Мне не жалко». «Так где ты работаешь?» «Девушка!» Проигнорировав вопрос парня, окликнула я медсестру с усилием толкавшую перед собой каталку, на которой лежало тело, похожее на кокон гусеницы. Оно все было забинтовано, а одна рука, прикрепленная к железной конструкции, торчала вверх под странным углом. «Чего?» Недовольно отозвалась красавица в белом халате. «Не дадите мне тапки», — попросила я. «Их положено из дома приносить». Раздалось в ответ. «Я жертва аварии. Тут все не по своей воле, кроме дур, которые из окон сигают». Не стало добрее сестра милосердия. «Мне никто утром не сообщил, что я попаду в ДТП, а то прихватила бы из дома тревожный чемоданчик». Возмутилась я. «Нечего тут орать!» — повысила голос девица. «Надеюсь, ты не претендуешь на мои туфли?» «Сказал же. Бери носки!» — вмешался Билли. «Вон они, на полу!» «Лучше умереть!» — в запале ответила я и тут же пожалела о своей бестактности. «Прости, пожалуйста!» Медсестра захихикала и покатила каталку дальше. Я, охваченная здоровым негодованием, сняла с подушки наволочку, без всяких угрызений совести разодрала ее на две части, обвязала тряпками ноги и слезла с каталки. «Круто!» — восхитился Билли. «Я до такого не додумался!» «Я мыслю нестандартно!» — буркнула я и схватила за полу халата другую, пробегавшую мимо медсестру. «Я хочу выписаться из больницы. Что для этого надо сделать?» «Идите к врачу!» Вырвав из моих пальцев халат, ответила та. «Ординаторская слева». Я быстро добралась до нужной двери, распахнула ее, увидела лысого толстячка, сосредоточенно смотрящего на экран компьютера, и заявила. «Я хочу уйти домой». «Температура нормальная». Не глядя на меня, поинтересовался Лысый. «Да», — уверенно соврала я, про себя подумав, «Даже если сорок, я ни на секунду больше не останусь в этой богадельне». «Хорошо», — протянул доктор. «Фамилия?» «Тараканова», — представилась я. «Виола». «Хорошо», — повторил врач. «Температура нормальная?» «Да», — еще раз подтвердила я. «Ну и ступайте спокойно», — не посмотрев в мою сторону, объявил последователь Гиппократа. «Просто так? Без осмотра?» — поразилась я. «И где мои туфли?» «В обязанности травматологов не входит забота об одежде умерших», — пропел доктор. «Мы спасаем жизнь, а не следим за вещами». «Вы не заметили, что я жива? И стою перед вами в импровизированных портянках?» Вскипела я. «Хорошо». Как попугай повторил эскулап, тупо пялись в монитор. «Хорошо». «Температура есть?» «У меня чума», — ехидно сообщила я. «Бубонная форма. Заразилась в Индии, куда летала отдыхать». А градусник показывает 46,5. Хорошо. Не выказал ни малейшего удивления айболит. Что хорошего? Налетела я на пофигиста. Радуетесь факту наличия в вашем отделении человека со страшной болезнью? Лекарь наконец-то оторвался от компьютера и начал медленно изучать меня сонным взглядом. Я набрала полную грудь воздуха собираясь высказать ему всё, что про него думаю. Но тут в ординаторскую вошла чуть полноватая женщина и радостно воскликнула. «Александр Григорьевич, наконец-то я вас нашла!» «Слушаю!» С оттенком раздражения в голосе отреагировал медик. «Вы меня помните?» «Васюкова Римма Марковна!» Представилась незнакомка. «Если вы опять пришли расспрашивать о сыне, то ничем помочь не могу», — покраснел Александр Григорьевич. «Я уже сто раз вам говорил. Его здесь не было. И перестаньте сюда ходить». «Васюков Артём Петрович», — перебила врача Римма Марковна, — «попробуйте вспомнить. Умоляю». «Может, сюда и доставляли такого?» но он, скорее всего, отказался от помощи и ушел, предположил врач. По документам такой не числится. Вообще-то мы еще не закончили разговор. Обозлилась я на мадам Васюкову. Я пришла сюда раньше вас. Это с какой стороны посмотреть? Лично я тут уже давно нахожусь. Парировала тетка. Мне стало смешно. «И где же вы прятались, когда я вошла в кабинет?» «Подождите за дверью». Невоспитанно врываться к доктору без стука и уж совсем неприлично заводить разговор, когда в комнате находится посетитель. «Лучше вам поцапаться в коридоре». Александр Григорьевич решил избавиться разом от нас обеих. «Я не уйду, пока не получу от вас ответа». Не сговариваясь, хором воскликнули мы. Доктор зацокал языком и с крайне озабоченным видом уставился в компьютер. Я решила проявить настойчивость и бесцеремонно потрясла его за плечо. «Эй, я ничего особенного не прошу. Дайте мне справку о пребывании в клинике. Верните мои туфли, и мы распрощаемся навсегда». «Фамилия», — буркнул Эскулап. «Тараканова». С трудом сдерживая ругательство, вертящееся на языке, сообщила я. Доктор выпрямил спину. Не могу дать вам выписку. Почему? Зашипела я, удивленная молчанием Римы Марковны. Вы не лежали в нашей больнице, объяснил Александр Григорьевич. Я ощутила, как к лицу приливает жар. Простите, не поняла. «Где я стою?» «В кабинете», — сообщил медик. «А до того спала на каталке в коридоре», — уточнила я. «То есть я нахожусь в клинике». «Но вас еще не оформили», — воздел указательный палец травматолог. «Здесь приемное отделение, так что можете спокойно отбывать в Освоясе. Больница пока не взяла на себя ответственность», — за состояние вашего здоровья. Меня трудно выбить из колеи, но доктору это удалось. ДТП случилось после полудня. Растерянно пробормотала я. Часы в вашем кабинете показывают пять. И мне, жертве аварии, по сию пору не оказали помощь? У нас очень много работы. Я, между прочим, зав. отделением» а вынужден из-за отсутствия кадров дежурить здесь, на приеме. Отбил подачу Александр Григорьевич. «Радуйтесь, что вы не в том состоянии, когда я должен других бросить и вами заняться». «Хм, действительно?» Признала я его правоту. «А что у вас считается поводом для тревоги? Оторванная голова? И почему я не помню, никак меня вынимали из машины», как сюда доставили». Александр Григорьевич громко чихнул. «Вопрос не по адресу. Скорая, видимо, вам что-то вколола. Они, как правило, сразу внутривенно коктейль забабахивают, если человек психически нестабилен. Короче, хотите уйти?» «Да», — кивнула я. «До свидания!» — радостно выпалил Александр Григорьевич. «На вас карту завести не успели. Следовательно, вас тут и не было». «Где мои туфли?» — вопросила я. «Узнайте у среднего медперсонала». Насупился добрый Айболит. «И что с моей машиной?» — осведомилась я. «Поинтересуйтесь у сотрудников ГАИ». Последовал ответ. «Я заколебалась». Если я сейчас схвачу со столика графин с мутной водой и шарахну им врача по лысине, сочтут ли мой поступок естественным следствием перенесенного стресса? Интересно, мне просто вколют новую порцию транквилизатора? Или Александр Григорьевич истошно завопит «убивают» и в кабинет ворвется местная охрана? С одной стороны, я испытывала острое желание перейти от слов к грубым физическим действиям. С другой, обезьянник в районном отделении милиции намного хуже даже этой больницы. Нечеловеческим усилием воли мне удалось подавить праведный гнев. Я вылетела в коридор, села на ободранный стул рядом с мальчиком, упоенно листавшим комикс и постаралась объективно оценить свое положение. В Элефант я больше не вернусь. А в других издательствах никто аванс без готовой рукописи не даст. Ни одного сюжета за последний год жизнь мне не подкинула. Денег нет совсем. Зато есть солидный кредит с пропущенным платежом. В новой, по дуре купленной квартире, идет ремонт. Когда рабочие его закончат, я сдам шикарную жилплощадь, а сама останусь в убогой однушке, за которую буду платить арендную плату. Разница между прибылью и убытком и составит мой бюджет до написания нового детектива. Отчего-то такая перспектива не радовала. И кстати, строители обещают привести в божеский вид громадные апартаменты в сентябре. Но я стрелянный воробей и знаю. Прораб, последний человек, которому можно верить. Если вы договорились с ним, что въедете в отремонтированную квартиру осенью, новоселье удастся устроить не раньше декабря-января. Машина у меня, похоже, сильно пострадала. А страховка, вот оно, мое счастье, закончилась вчера. Я как раз сегодня хотела получить аванс и оформить новый полис. В качестве десерта к вышеописанным блюдам можно добавить пропавшие туфли. Хорошо, хоть сумочка осталась при мне. А еще радовало, что меня так и не сделали полноправной больной, и поэтому не успели раздеть. В принципе, я могу выйти на улицу и так, с намотанными на ноги тряпками. Один раз я уже проделывала такой трюк. «Тетя, вам больно?» Звонко спросил сидевший рядом мальчик. Я на него посмотрела. «Нет. А почему ты так решил?» «Вы всё время вздыхаете?» Объяснил ребёнок. «Мне вас жалко». Я улыбнулась милому созданию. «Не волнуйся. У меня просто плохое настроение». Едва я произнесла последнее слово, как школьник сунул мне в руки комикс. Хотите почитать? Очень весело. Видите, вот главный герой. Он муж и женщина. Мутант. Умеет перевоплощаться. Убивает как Элла, а живет как Эл. У Эллы ножи вместо пальцев. хрязь хрясь и все без головы. Силу ей дают волшебные таблетки. Их делают в виде конфет. Еще она может пожар устроить. Прикольно. Я машинально повторила. Прикольно. И пролистала тонкую тетрадь. Интересно, кто издает подобную чушь. Художник, кстати, постарался. Иллюстрации яркие и не совсем обычные для комиксов. Но текст. Умри, гадина. Бум, с тебе конец. Вырви ему глаза. И так далее. На мой взгляд, малышам лучше изучать менее кровожадные произведения. Перевернув последнюю страничку, я увидела название издательства, выпустившего сию забаву. «Элефант». Ну и ну! Никогда бы не подумала, что Гарик печатает кровавые истории для младших школьников. «Куаля, нам пора домой!» Послышалось рядом и я увидела женщину в цветастом платье. Мальчик выхватил у меня комикс. «Понравилось? Меня мама зовёт». Я решила проявить толерантность. «Отличный журнал!» «Супер!» — заорал Коля и унёсся прочь. Я вздохнула. «Можно с младенческих лет читать ребёнку про мудрую золотую рыбку и смелого Иванушку-дурачка». Но потом Чадо пойдет в школу, и вы перестанете управлять его литературными пристрастиями. Хотя в сказках тоже полно насилия. Богатыри там рубят головы врагам, а мачехи сживают со света падчерец. Правда, потом добро побеждает зло и убивает его. Дверь кабинета. Соседнего с тем, где находился Александр Григорьевич, распахнулась, и появилась девушка, толкавшая инвалидную коляску, в которой сидела женщина лет 55 с загипсованной ногой. «Наташа!» — раздалось из кабинета. «Вы забыли блокнот и рецепт не взяли». «Совсем память потеряла», — ответила девица. «Что неудивительно, я так переволновалась». «Девушка!» — обратилась она ко мне. «Не посмотрите за моей мамой. Её нельзя даже дома одну на минуту оставить». Я улыбнулась и кивнула. Наташа скрылась в кабинете. «Со мной всё хорошо. Подумаешь, нога!» Улыбнулась мне в ответ женщина в коляске. «Ничего страшного. Похожу какое-то время на костылях. Теперь всё решаемо. «Всё лечат». «Просто ваша дочь тревожится?» Ответила я. «Это же естественно». «А что с вами случилось?» «Кстати, меня зовут Виола». «Галина Викторовна». Представилась больная. «Знаете, я сама виновата». Встала на табуретку, хотела занавески для стирки снять. Не удержалась, дальше как в кино. Упала, очнулась, гипс. «Подобное может случиться с каждой», — вздохнула я. «С одной стороны, вы правы», — согласилась Галина Викторовна. «Но если посмотреть с другой стороны, то мне следовало еще несколько лет назад начать принимать препараты кальция. Оказывается, с пищей мы не получаем столько кальция, сколько нужно. Качество-то еды не очень хорошее». И что в итоге? Кальция поступает недостаточно, а уходит он из организма стремительно. Вы пьёте кофе? Курите? Много нервничаете? Сидите на диете? Если хоть на один вопрос ответите «да», вам точно не хватает кальция. А значит, может начаться остеопороз. Мне врач сейчас всё подробно рассказала и объяснила. В зону риска попадает большинство женщин. У нас остеопороз проявляется особенно остро. Начинает проявляться болезнь незаметно. Чуть-чуть побаливает спина, ноют колени. В тот же миг надо бежать к врачу. Но наш народ привык приезжать к доктору в машине реанимации. И понеслось. Перелом руки или ноги. Чуть стукнулось об угол стола. Или споткнулось о камень. «Даже не упала! Кость ломается!» Я ощутила ноющую боль в пояснице и быстро спросила «А что же делать?» Я на своем опыте поняла, что нужно было как можно раньше начать профилактику остеопороза. Моя подруга, например, принимала кальцимин, занималась лечебной гимнастикой и еще бросила курить. А вот я не отнеслась к вопросу профилактики серьезно. Решила, что все обойдется. Как видите, не обошлось. Действительно легче предупредить болезнь, чем ее лечить. Маленькая проблема может перерасти в большую. Из кабинета врача вышла Наташа. «Спасибо вам большое», — кивнула она мне. «Не за что», — ответила я. «Ваша мама убедила меня идти в аптеку за препаратом кальция». «Это теперь она умная», — покачала головой дочь. «Знаете, болезнь можно предупредить. Надо просто вовремя начать пить профилактическое средство». «Поправляйтесь. Счастливо вам», — попрощалась я с мамой и дочкой. Девушка повезла коляску к лифту, я поёжилась». До сих пор ничего не знала об остеопорозе. А ведь точно нахожусь в зоне риска. Курю, мало ем, не занимаюсь спортом, нервничаю, терпеть не могу молочные продукты. И спина давно болит. Прямо сейчас поеду в аптеку и куплю средство с кальцием. Буду пить его для профилактики. Совершенно не хочу к старости превратиться в стеклянного человека, и стать обузой для близких. А еще позвоню всем подругам, расскажу им о том, что большой неприятности можно избежать, всего лишь вовремя начав принимать кальцимин. «Мы находимся в полуподвале», неожиданно прозвучал над ухом знакомый голос. Я вздрогнула, вынырнула из раздумий и увидела Римму Марковну. Мы находимся в полуподвале. Без малейших признаков агрессии повторила она. Я вежливо откликнулась. Не знаю. Никогда раньше не посещала этой клиники. Но думаю, да. Ведь в коридоре нет окон. А я не первый раз сюда приезжаю. И знаю местные порядки. Продолжила Рима Марковна. Вы правильно сделали, решив уйти. Здесь безобразно относятся и к больным, и к их родственникам. Если подниметесь на первый этаж, у входа найдёте ларёк. В нём можно приобрести разные вещи, в том числе кроссовки и сланцы. Показать вам туда дорогу. Здесь легко заплутать. Огромное спасибо. Обрадовалась я. Сюда, налево. Засуетилась Васюкова. Лучше подняться по лестнице, а то лифта не дождаться. Кажется, вы только что представились в кабинете врача Таракановой? Да, кивнула я. Валентина? Не успокаивалась Римма Марковна. Господи, вот удача. То есть, конечно, я очень сожалею о той неприятности, из-за которой вы тут очутились. Но вы мой последний шанс, хотя... Ой, поняла. Рима Марковна остановилась, выпучила глаза и схватила меня за плечо. Не волнуйтесь, я никому не расскажу. Это очередное задание. Ну, как я сразу не догадалась. Я не совсем понимаю, о чем вы говорите, перебила я Васюкову и попыталась вывернуться из ее неожиданно сильных рук. Но Римма Марковна держала меня крепче, чем аллигатор жирного поросенка, и продолжала тараторить. «Я всегда смотрю программу «Захват». «Рада за вас», — ошарашенно сказала я. «И восхищаюсь Валентиной Таракановой», — чистила дама. «Вы стольким людям помогли». Я начала постигать суть происходящего. Почти полгода один из дециметровых каналов показывает некое шоу, а ведет его баба непонятного возраста и постоянно меняющейся внешности. Телезвезда то блондинка, то брюнетка, то толстая, то худая, то в очках, то безонных. Думаю, на самом деле это разные женщины. Они просто представляются Валентиной Таракановой и всегда начинают передачу словами, Здравствуйте, с вами документальное шоу «Захват» и его постоянная ведущая «Человек-хамелеон». Преступники не дремлют. На меня идёт охота, поэтому истинное лицо Валентины Таракановой всегда скрыто под гримом. Итак, к нам обратилась Татьяна Ивановна, у которой украли деньги, и наша бригада немедленно выехала на место. Не стану дальше цитировать речь ведущей, Скажу лишь, что шоу является на 100% постановочным. Это спектакль, который разыгрывают актеры. Но наиболее наивная часть телезрителей верит всему, что демонстрирует голубой экран. И с открытым ртом следит, как ищут вора, утащившего кошелек. Похоже, Рима Марковна принадлежит к числу таковых. Фамилия моя на самом деле Тараканова. Улыбнулась я. Вот только по паспорту я Авиола, а не Валентина. Таракановых в стране довольно много. Мне даже один раз повстречалась полная тезка. Правда, ничего хорошего из нашего знакомства не получилось. Я думаю, ведущая шоу носит совсем другую фамилию. Для телепрограммы у нее псевдоним. «Понимаю», — закивала Васюкова. «Вы соблюдаете секретность. Но я, как услышала вашу фамилию Тараканова, чуть не завопила от радости. Вы же мне поможете?» Мне пришлось повторить. «Я Виола Тараканова». «Конечно, конечно!» Согласилась Рима Марковна. «Не стану спорить. Кстати, экран вас практически не изменяет. Вы там такая же, как в жизни». Я вспомнила разномастных ведущих и не нашлась, что сказать в ответ. Но, по счастью, в эту минуту я увидела прилавок и ринулась к нему с воплем «Есть ли в продаже кроссовки?». Полная продавщица протянула мне пару, по дизайну больше подходящую для лошади, которая тянет похоронные дроги. Верху произведение обувного искусства оказался истошно красным. Низ траурно-черным, а шнурками служили золотые тесемочки. Но я была счастлива купить любые. Очень уж хотелось поскорее добраться до своей съемной норы, принять душ, выпить кофе и подумать о том, как жить дальше. Пока я примеряла тошнотворно-гламурные кроссовки, продавщица Ирима Марковна ни на секунду не закрыли рта. Они обращались ко мне, Их пронзительные, въедливые голоса гвоздями впивались в уши. Анатомическая стелька с изгибом делает кроссовки уникальными. Могу изложить свою проблему в деталях. Материал экологически чистый. Мой сын уже отпраздновал двадцатилетие. Никакой аллергии, стираются в машине. Но, по сути, он совершенный ребёнок. Очень добрый, деликатный и ранимый. Старательно пропуская пение дуэта мимо ушей, я завязала шнурки и спросила, открывая сумочку, «Сколько?». Продавщица назвала цену, увидела мое вытянувшееся лицо и живо добавила «Сделаю скидочку». «И куда деваться? Не топать же босиком к метро». «Ладно», — вздохнула я. Открыла кошелек и прошептала «Хой». «А где деньги?» «В портмоне была приличная сумма». «Стырили!» сплеснула руками Рима Марковна. «Ну, народ! Либо скорая постаралась, либо тут в приемном поработали. Вкатили вам транквилизатор и порылись. Вот вам еще темочка для шоу. Молчу, молчу». Васюкова демонстративно захлопнула рот и сжала губы. «Бабок нет?» Деловито уточнила торговка. Похоже на то, согласилась я. Сымайкеды. Кроссовки, поправила я. Да хоть пинетки, разозлилась хозяйка Прилавка. Отсутствуют рублики. Прощайте, бублики. Понимаете? Попыталась я разбудить в толстухе сочувствие. Я попала в аварию. Не помню, как меня сюда привезли. Туфли исчезли, деньги испарились. Ну как теперь домой ехать? «Предлагаешь подарить тебе эксклюзивную обувь?» Прищурилась собеседница. «Нет, конечно!» Воскликнула я. «Просто дайте в долг. Завтра прямо с утра отдам всю сумму». Я много чего от людей слышала. Но до такого никто не додумался. «Скидывай тапки!» Звенящим от напряжения голосом приказала продавщица. Я присела, чтобы развязать шнурки. Держите деньги, вдруг сказала Рима Марковна. Здесь сотни не хватает, заявила торговка, пересчитав купюры. А скидка? напомнила Васюкова. Вы обещали цену скостить.